Глава восьмая. Микки Шварца спасли врачи публичной нью-йоркской больнице Белвью, привычные вытаскивать из когтей смерти самые безнадёжные случаи. Когда неизвестного с двумя пулями в животе привезли туда, он был уже в коме. После операционной его оставили в этом состоянии и в охраняемом крыле, где обычно лежат преступники, заключённые и пациенты, интересующие полицию. Последняя поначалу держало у дверей палаты двух постовых и за опасения повторного покушения. Затем сократила это число до одного, а вскоре и вовсе посчитала, что будет проще объявить Джона Доу погибшим, чем тратить на его охрану штатную единицу городского департамента. Коматозник он коматозник и есть, никуда не убежит. Человек неизвестный, мистер Никто, без роду племени, не разыскиваемый никем, кроме наемных убийц. Да и сам-то, судя по оружию и по меткости, с которой умудрился завалить известного своей безошибочностью Хитмана, принадлежит отнюдь не к миру добропорядочных гражданских лиц. ах или так, то вряд ли кто-либо станет потом обвинять власти за небольшой обман, сделанный в интересах безопасности самого подследственного. Тем более, что перспективы его выживания выглядели весьма и весьма сомнительными. Полицейские попросили администрацию больницы сообщить в участок дату настоящей смерти или, напротив, выхода пациента из искусственной комы и обратились к иным, более насущным проблемам. Дальше мики боролся за жизнь в одиночку, то есть без присутствия постового за дверью палаты. Боролся и победил. Несколько недель спустя его вывели из комы. Первыми словами... которые достигли едва пробудившегося Миккиного сознания, был адресованный к медсестре вопрос, когда его можно будет допросить. Слегка поразмыслив, Микки решил, что нет особого смысла открывать глаза, если взгляд тут же уткнется в полицейского детектива. Всю следующую неделю он успешно саботировал попытки вражеского окружения установить хотя бы минимальный контакт, а ночами пробовал вставать с постели. «Есть вероятность, что он придуривается?» — спросил детектив во время очередного неудачного визита к постели пациента. «Вполне возможно», — ответила медсестра. «Такое бывает». «А если так, то в состоянии ли он ходить самостоятельно?» «Вряд ли», — усомнилась девушка. вы ещё не затянулись?» «Знаете, завтра я пришлю сюда полицейского», — помолчав, сказал детектив. «Пускай посидит у двери, на всякий пожарный». В этот момент Микки Шварц понял, что чересчур засиделся в гостях. Вернее, залежался. Той же ночью он сбежал, если можно применить это слово, к человеку, способному еле-еле ковылять, придерживая обеими руками свежие шрамы на животе. Имитировав тревожный вызов к соседу по коридору, он подождал, пока мимо пронесутся обе дежурные ночные сестры, и, пройдя мимо опустевшей вахты, спустился в обычное крыло. Микки надеялся, что в суматохе приёмного покоя ему удастся раздобыть одежду и обувь. Но ночь, как назло, выдалась спокойной. Получилось лишь стащить из коптёрки зелёный халат, больничные штаны и матерчатые бахилы. Присев передохнуть на стуле, он проверил содержимое медсестринского кошелька, который ему удалось попятить из сумочки на вахте. Денег там как раз хватило на такси до Квинса. «Что же ты даже не переоделся, браток?» — полюбопытствовал водитель. «Кому браток, а кому доктор Слуцкий?» — сурово отвечал Микки. «У врачей нет времени переодеваться. Срочный вызов. осложнения с родами на дому». Видавший виды нью-йоркский таксист с сомнением хмыкнул, что заставило Микки выйти на значительном расстоянии от знакомого мне складского хранилища, где его подстрелили почти месяц тому назад. Остаток дороги он проделал пешком. стеночке, по стеночке, от фонаря к фонарю. Думал, что не дойдет, но дошел. Как говорится, вернулся прямо к месту преступления. Другого пути к спасению Микки просто не видел. До своей заветной ячейки он добрался уже в полубессознательном состоянии и отлеживался там еще некоторое время. Наверняка по дороге его видели многие глаза и видеокамеры, включая ту, что над входом в хранилище. К счастью, побег больничного пациента, объявленного мёртвым, не значился в списке полицейских приоритетов. В ячейке хранились деньги, документы, одежда и даже немного еды, галеты и шоколад. Более-менее придя в себя, Микки покинул убежище, добрался на поезде до Чикаго и уже оттуда благополучно вылетел в Европу. Перед рейсом он зашел в интернет-кафе и пробежался по новостям. Движение ЖПЧ и другие организации защиты прав и свобод животных с глубоким прискорбием сообщали о трагической кончине выдающейся активистки прогрессивного движения комрадки Кэндис Дорсет». Сопутствующие полицейские пресс-релизы просили граждан помочь в поисках молодой иностранной практикантки, которая, возможно, могла бы пролить дополнительный свет на случившееся, но бесследно исчезла. Как видно, под впечатлением ужасной гибели своей любимой наставницы. «Тут я окончательно взбодрился, Бетти», — сказал Микки, и дальнейший путь проделал в настроении «лучше некуда». «В общем, считай, что ты-то меня и вылечила. Давай выпьем за тебя ещё раз». Мы лежали рядом в постели, подтягивая вино и отмечая праздник нашей нежданно-негаданной встречи, насколько это позволяли... устрашающие шрамы на Миккином животе. «Микки, — сказала я, — не думаю, что нам следует продолжать ездить в Америку. Вряд ли я вынесу твою вторую смерть. Одной с меня хватило на всю оставшуюся жизнь». «Откуда такие мрачные настроения, девочка?» — удивился он. «Вот же я, на месте, у тебя под боком, никуда не делся. А что касается Америки, ты даже не представляешь, как они быстро там забывают». Особенно свои неудачи. Кроме того, официально я мёртв, следовательная и охотиться не В общем, выждем месяц-другой, максимум полгода, и можно продолжать, как ни в чём не бывало. А полиция? Ты ушёл оттуда каким-то чудом. Разве не так? Если бы они посадили полицейского у твоей палаты на день раньше, если бы в твою палату заглянули той же ночью, если бы не поленились искать тебя на уличных камерах, если бы ты... Задержался в хранилище еще на пару дней, если бы у тебя воспалились раны, если бы тебя опознали в аэропорту. Видишь, как много если. Тебе просто сказочно повезло, дурачок. Обломись хоть одна из этих удач, и ты сейчас сидел бы в тюрьме или лежал на кладбище. Микки поморщился. Брось, Бетти, это пустые страхи. Говорю ж тебе, я для них никто. Джон Доу. поэтому полиция даже не почесалась, когда я смылся из Белвью. Если бы знали, сколько трупов на мне висит, разговор был бы совсем другой. Но они не знали и не узнают. Всё, проехали, забудь. Можно спокойно жить дальше. В тот момент у меня не было желания продолжать спор. Просто потому, что мой воскресший партнёр сильно нуждался в отдыхе. Но я не собиралась уступать. С меня хватит. Отныне мы будем жить обычной простой жизнью, нормальной семьей. Микки найдет легальную денежную работу. С его связями это не составит труда. Я рожу ему детей. До рекордных надоев тылы мне точно не дотянуться. Но на троих-четверых щеночков хватит. И все. Никакой Америки и никаких хитманов. Кончено и забыто. Баста, как говорят сицилийские коллеги. Утром, когда я отводила Арика в школу, Мы встретили Тейлу, и он тут же бросился к ней рассказывать о чуде, сотворённом Коттелем, записочкой и ангелом. Воспитательница слушала, умильно сложив руки на животе, кивала и поглядывала на меня, всем своим видом говоря, «Ну вот, а ты ещё спорила». Конечно, я не стала возражать. Да и как тут возразишь? Последовательность «Коттель. Записка. Ангел. Чудо» действительно имела место. Когда я вернулась домой, Микки ещё спал, по-детски причмокивая губами. Представляю, как бедняга мечтал об этой кровати, ворочаясь на картонках в душной ячейке хранилища. Я в одиночестве выпила кофе и открыла комп. Понятия не имею, отчего мне вдруг взбрело в голову заняться именно ангелом Ниром. Наверное, раздражающе подействовал самоуверенный вид Таилы. А может, просто от нечего делать — Не возобновлять же было и изыскание по линии хитманов. Так ли иначе, мне вдруг очень захотелось разоблачить лгунишку Нира Шаашуа, доказать самой себе, что никакой он не ангел, а обыкновенный шоферюга, понахалки, занимающий своей колымагой служебные и инвалидные места, в то время как усталые женщины с детьми вынуждены тащиться по жаре через весь старый город. А уж коли не ангел, то и чуда никакого, совпадение. Случайность, и нет причин разбрасываться победными взглядами. Название фонда, в котором работал ангелок, я запомнила по надписи на борту микроавтобуса «Подставь плечо». Судя по веб-сайту этой благотворительной конторы, плечо подставлялось посредством Центрального Тель-Авивского офиса и двух вспомогательных предплечий в Хайфе и в Бейершеве. Помимо транспортных услуг, фонд покупал инвалидам костыли, коляски и прочее приспособление, проводил душеспасительные беседы с наркоманами, алкоголиками и другими проблемными типами, а также оказывал помощь в изготовлении протезов и специальной адаптации квартир. Чтобы раздобыть фамилии клиентов, мне пришлось залезть в компьютер начальницы. Это не составило особого труда. Полчаса спустя передо мной лежал график работы водителя Нира Шаашуа за предыдущие три года с именами пассажиров и... и соответствующими адресами. Он действительно мотался по всему центру страны, от Хадеры до Гедеры. Кроме Нира, на центральный офис работали еще два шофера и по одному в филиалах. Взлом сети дирекции супермаркетов Гиль занял куда больше времени, но в итоге пали и тамошние защитные стены. Слегка поблуждав по папкам бухгалтерии и отдела рекламы, я получила список счастливчиков. обладателей денежных выигрышей с самого начала игры «Супермаркет». Оставалось лишь сравнить его с составом клиентов «Ангела Нира», чтобы получить доказательство моей правоты. Нет, я не ожидала, что совпадений не будет вовсе. Не с потолка же Нир взял свою историю. Видимо, кому-то из его увечных пассажиров действительно попалась заветная марка. Почему бы и нет? Скорее всего, кто-то и в самом деле выиграл тыщенку-другую, а водитель микроавтобуса настолько впечатлился этим внезапным подарком судьбы, что принялся фантазировать о продолжении праздника. Я где-то читала, что так исходит с ума. Сначала человек ещё осознаёт, что речь идёт о выдумке, но постепенно фантазия заглатывает его, как питон кролика, и он весь целиком переселяется в воображаемую реальность, переселяется и живёт там. в тёмном змеином пищеводе, который кажется ему радужным туннелем в долину счастья. Живёт, пока питон, переварив его ослепшую душу, не выбрасывает из выходного отверстия мокрую шкурку, пустую оболочку бывшего живого существа. Что-то подобное, наверное, произошло и с маленьким шофёром Ниром Шашо. Так думала я, заново заваривая кофе, прежде чем взглянуть на результаты программы сравнения. Но, взглянув на экран, я чуть не выронила чашку. Двадцать четыре. Двадцать четыре совпадения за последние тридцать с небольшим месяцев. Может ли такое быть? Наверняка какой-то сбой, неверно заданные параметры, ошибка в программе. Отставив подальше кофе, я проверила результаты вручную. Нет, все верно. Ни сбоя, ни ошибки. Что за ерунда? Экран насмешливо поблескивал перед моей ошеломленной физиономией, как глаза питона перед оцепеневшим кроликом. Неужели у меня тоже поехала крыша? Хотя почему тоже? Согласно реальным данным реальной лотереи, Нир Шашуа не ни сходил с ума, не врал и не выдумывал. Примерно четыре пятых обладателей крупных выигрышей игры «Супермаркет» были его реальными клиентами, пассажирами микроавтобуса с надписью «Подставь плечо» на борту. Я допила кофе, поднялась наверх, разбудила Микки и, не дожидаясь, пока партнер протрет глаза, выложила ему всю историю. Он слушал невнимательно, позевывал. «Ты уверена, что это не случайность?» «Случайность?» — повторила я. «Двадцать четыре выигрыша из тридцати одного выпадают на группу, не насчитывающую сотню человек? Ты в своем уме, Микки? Вероятность того, что мы сейчас взлетим, и то больше!» Микки игриво подмигнул. «Разве этой ночью мы не летали?» «Не знаю, как ты, а я точно...» «Микки, я ведь серьёзно!» «Серьёзно?» Он с завыванием зевнул. «Если серьёзно, то я не верю в ангелов. Что-то в этой лотерее не так, это ясно». «Но что? Что там может быть не так?» «Откуда мне знать?» Микки пожал плечами и недоуменно возрился на меня. «И главное, зачем?» «Какое отношение эта история имеет к нам с тобой? У нас другой бизнес, девочка». «Я хочу это выяснить, мики стояла на своем «я». «И вообще, мне надоело быть богом-хитманом. Хватит, слышишь? Мы уже говорили об этом вчера». «Бетти, дорогая, я не умею ничего другого». «Глупости! Такие люди, как ты — мечта службы безопасности любой большой фирмы. У тебя связи, у тебя опыт, ты знаешь все хакерские уловки». Кто предотвратит взлом лучше профессионального взломщика? Я не взломщик, — улыбнулся он. Я бог. Ты, верно, забыла? Забыла. Как бы не так. Я ничего не забыла и нисколько не сомневалась, что будет очень трудно уговорить мике Шварца отбросить фантазии насчет Бога, а с ними и ремесло, которым он занимался столько лет. В принципе, можно было уже тогда в спальне поставить вопрос ребром. или Бог, или мы с малышом. Но, если честно, я сомневалась в его окончательном выборе. Подобные дилеммы, как оружие судного дня, вытаскивают на свет только когда исчерпаны все остальные средства. Поэтому я предпочла ответить своему воскресшему партнёру иным, чисто женским способом, который в нашем СМИКе случае пока ещё работал безотказно. Лишь потом... когда мой партнёр уже обессиленно возлежал на спине, уставившись в потолок глазами новорождённого телёнка, я облокотилась на подушку и, поглаживая его по груди, сказала, что хочу попросить кое о чём. «Конечно, любимая, проси, что хочешь». «Помоги мне прояснить эту загадку с лотереей», — нежно промурлыкала я. «Ну что тебе стоит? Почему бы не попробовать миг? Давай сначала разберёмся с ангелом». а уже потом поговорим о Боге. Ты же сам говоришь, надо отдохнуть, подождать годик-другой. «Годик-другой?» — задумчиво отозвался он, не отрывая взгляда от потолка. «По-моему, я говорил месяц-другой». «Неважно, это уже детали», — в том же тоне продолжила я, опуская ладонь ниже. «Спасибо, милый, я знала, что ты согласишься». «Боже мой, эти твои шрамы...» «Хотя нам они почти не мешают, правда?» «Ох, что ты со мной творишь!» — едва слышно отвечал Микки, закрывая глаза. Большего мне пока и не требовалось. Мой план состоял в том, чтобы хотя бы временно оттащить Микки Шварца от самой идеи продолжения, от этого бесповоротного «я не умею ничего другого», заставить его прерваться, переключиться на иное занятие, иную задачу. Так что загадка ангела пришлась тут как нельзя кстати. Без сомнения, мики видел меня насквозь и прекрасно понимал мои намерения, а потому и к делу приступил весьма неохотно, так что мне приходилось постоянно подгонять его напоминаниями о данном обещании. И всё же, чем дольше мы шли по следу, тем сильнее просыпался в нём привычный инстинкт охотника. Но первые шаги мне пришлось делать самой — в одиночку. «Если уж тебе так не имётся, начинай работать», сказал Микки с оттенком злорадства. «Выбери кого-нибудь из выигравших, езжай к нему, поговори, разнюхай, что к чему. С этим ты справишься гораздо лучше меня. Дай бедному раненому партнёру отдохнуть и подлечиться». С этим уже было трудно поспорить. Устрашающие шрамы на Микином животе нуждались хотя бы в относительном покое. Я засела за список. Как и следовало ожидать, клиенты социальных служб оставили все сети крайне слабый отпечаток. Ни тебе Фейсбука, ни тебе Твиттера. К тому же почти никто из них не работал. Единственным источником крайне небогатой информации об этих людях были файлы социального страхования. Промучившись целый день, я решила действовать наугад, методом тыка, используя адреса и телефоны из тех же соцстраховских картотек. Первые попытки телефонных контактов, если их можно так назвать, вышли не слишком удачными. Какие-то номера оказались наглухо отключёнными, где-то никто не отвечал, а там, где соизволили ответить, вешали трубку сразу же после моего здрасти. Удача сменила гнев на милость лишь под вечер, когда я почти потеряла надежду. «Привет», — ответил слегка заторможенный, но вроде бы приятный женский голос. «Ронит Маталон?» Да. Ранит. Я так рада, что застала вас дома, поспешно затараторила я. Меня зовут Цепиварди, я продюсер, организую мероприятия и торжества. У меня к вам хорошее предложение, которое вам несомненно понравится. Можно к вам заехать, скажем, завтра в полдень, если это удобно. Если нет, можно в другой день. Одним духом выпалив эту тираду, я перевела дыхание и замолкла в ожидании ответа. Ранит не торопилась отвечать. Ранит «Да». «Вы слышали у меня к вам?» «Слышала». Пещерным эхом отозвалась Ранит. «Вы продюсер Циля Варди». Ципи! жизнерадостно поправила я. «Так мы договорились? Завтра в полдень у вас?» «Завтра в полдень», — повторила она. «Знаете, госпожа цепи у меня не прибрано. Давайте лучше в кафе. Или, может...» «Вот уж нет», — подумала я. Если уж разнюхивать, то прямо у тебя в гостиной, в ванной, в сортире, на кухне. Там-то вся подноготная и живёт. Ишь ты, в кафе меня тянет, хитрюга. Что вы, что вы, ни в коем случае. Встреча обязательно должна быть у вас, — воскликнула я. «Дело в том, что сеть супермаркетов Гиль организует рекламный выезд Вейла для победителей лотереи. Отель «Пять звезд», «Две ночи». Можно взять с собой детей, представляете? Но для этого нужно сначала сделать парочку фотографий у вас дома. Такое условие ранит. Всего две фотки. Для этого не обязательно мыть полы. Выберем фотогеничный уголок». «Вы сказали, что можно взять детей?» В ее голосе наконец послышалось некоторое оживление. «Это правда?» «Да, да, конечно. У вас ведь их двое. Сможете взять обоих. Значит, завтра?» «Подождите», — спохватилась она, словно припомнив что-то. «Я не хочу фотографироваться. И не хочу попадать в газеты. И в рекламу тоже. Не хочу». «Само собой», — понизив голос до заговорщицкого полушепота, проговорила я. «Никто не хочет. Странное дело. Почему-то окружающие уверены, что победители лотерей обязаны с ними делиться. С чего это вдруг, правда, Ронид?» «Обещаю вам, имена участников будут даны только инициалами. Лица затушеваны, полная инкогнито. Таковы правила. Так что не беспокойтесь. Ну что, договорились?» «И можно взять детей? Вейлад? На две ночи?» «Ну да, значит, вы согласны», — твердо констатировала я. «Я приду к вам завтра часиков в одиннадцать. Ваш адрес...» «Нет, госпожа Цепи. Лучше я встречу вас на углу. углу улиц Алия и Левинский». «Ну вот опять. Я же сказала, Ронит, мы там только встретимся, и я проведу вас к себе», — уточнила она. «А то, знаете, там такой район, трудно найти нужную дверь». «Окей, тогда завтра в одиннадцать на углу». «Договорились. Бай, Ронит!» Я так боялась, что она передумает, что отсоединилась, не дожидаясь ответа. До угла улиц Алия и Левински я добралась пешком поставив машину в некотором отдалении на более-менее надёжной стоянке. В этом бедовом районе не рекомендовалось бросать без присмотра даже такие тачки, как непрезентабельный Микин-Шевроле с его помятыми крыльями и растрескавшимся стеклом фонарей. Ранит уже ждала меня. Я узнала её по фотографии из личного дела службы соцстраха. Лет десять назад она наверняка считалась красавицей. Тонкие черты, чёрные прямые волосы, длиннющие ресницы и огромные зелёные глаза. Но коктейль из времени и наркотиков старит даже самых красивых. Как и всякий уроженец квартала JFK, я умела с первого взгляда различить многолетнего наркомана, а иногда даже и угадать, какое именно зелье он предпочитает. Правда, после выхода из Ливана и возведения пограничных заборов, когда затруднилась поставка травы, гашиша и другой традиционной наркоты, О предпочтениях уже нельзя было говорить с прежней определённостью. кокс героин и прочие дорогие продукты откочевали на север Тель-Авива, привилегированным на самый Веном. Здесь же, в южном квартале Невэша-Анан, закидывались чем придётся. В основном аптечными таблетками, кое-как с варганином кристаллом и дешёвой по несколько шекелей доза синтетической дурью на основе ацетона и средства для мытья унитазов. Ранит принадлежала к потребителям второго рода, вернее, второго сорта. Ниже располагались лишь те, кто пробавлялся парами клея и газом старых кондиционеров. Кожа на её некогда прекрасном лице высохла и одрябла, под глазами виднелись синяки, на шее сыпь и шрамы от язв, а длинные рукава-блузки, не слишком подходящие к жаркой погоде, свидетельствовали о явном нежелании демонстрировать миру изрытые иглой предплечья «Ранит?» — я протянула ей руку. «Привет, я Ципи». Она подняла на меня вопросительный взгляд, как видно, не сразу сообразив, чего от неё хотят. Бедняжке потребовалось усилие, чтобы припомнить, зачем она вообще притащилась на этот перекрёсток. Пришлось помочь ей. «Ципи, это меня ты ждёшь. Привет ещё раз». Моя протянутая рука безответно висела в воздухе, но я и не думала обижаться. Время у наркоманов часто течёт иначе, чем у прочих людей. Если хочешь чего-то от них добиться, нельзя спешить. Надо позволить им постепенно привыкнуть к новым мыслям, которые медленно-медленно вползают в их заторможенное сознание. Наконец, Ранит окончательно вспомнила, в чём дело, и торопливо ухватилась за мою ладонь, добавив ей своей дрожи. «Да-да». смущённо проговорила она. «Я знаю, мы с тобой...» «Идём к тебе домой», — подхватила я. «Как договаривались. Пойдём, сестричка». Она подчинилась, хотя и с некоторой растерянностью. Мы прошли по аллее в направлении старого автовокзала и свернули направо в один из проулков. Когда-то здесь были ломящиеся от обилия товаров лавки оптового рынка, но затем он то ли переехал в другое место, то ли вовсе загнулся за ненадобностью. Теперь вдоль похожего на вскопанный огород мостовой тянулись приколоченные к доскам листы гофрированного железа, заросшие грязью и покрытые бессмысленными каракулями, которые не смогли бы сойти даже за подобие того, что обычно называется граффити. Кое-где листы были отогнуты, открывая то ли проход, то ли лаз в какие-то неведомые норы, где, видимо, хоронились местные обитатели. В том случае, когда у них доставало сил и желание – заползти внутрь. Здесь же, прямо под стенами, валялись на земле те, кого трип застал на полпути в нору, обёрнутые в случайное трепьё человеческие отбросы. Судя по исходящей от них вони, эти существа оправлялись, не снимая штанов. Над переулком висел невыносимый запах мочи и экскрементов. — Ты что, живёшь здесь? — Я? — немного подумав, переспросила Ранит. — Нет. Я над рынком. Я ведь предупреждала, что тут не прибрано. Ты сама захотела. Может, пойдём в кафе? "Ничего, сестрёнка", с фальшивой бодростью возразила я. "Не страшно, я ведь тоже не в Букингемском дворце росла. Давай, показывай, куда нам?" Мы вошли в подъезд. На лестничной площадке копошился потлатый, обдолбанный до полубессознательного состояния бомж. Он сжимал в кулаке надтреснутое автомобильное зеркало. и отчаянно силился заглянуть в него, но рука всякий раз падала, не дойдя до нужного положения. Бедняга вонял, как дюжина привокзальных сортиров. Ранит наклонилась и подтянула зеркало к носу бомжа. «Смотри, Влади!» Влади, заросший бородой до самых глаз, замер, уставившись на собственное отражение. Из глаз его полились слезы, а изо рта непонятная русская речь. «Смотри, смотри», — ласково повторила Ранит. «Всё? Хватит? Мы пойдём, Влади. Попробуй дальше сам. Ладно?» «Нет», — пробормотал бомж. «Нет, не надо». Оставшись без дружественной поддержки, его рука снова упала в недостижимую даль. Влади жалобно взвыл, но мы уже поднимались по лестнице. На следующей площадке не было никого и ничего, кроме нескольких кучек окаменевшего дерьма. Ранит отперла дверь, и мы вошли в её квартирку. Две с половиной комнаты. В привычной обстановке женщина вела себя намного уверенней. «Ты не думай, тут не всегда было так», — сказала она. «Я ведь живу в навешанно, Ан, с самого рождения». Отец держал лавку внизу, хорошо зарабатывал. Это потом всё кончилось. И отец, и лавка, и жизнь. Если хочешь фотографировать, то давай в этом углу. Ранит напялила широкополую шляпу и повязала платок, так что торчали только глаза. Ненормально расширенные зрачки с ярко-зелёным ободком. Я несколько раз щёлкнула телефонной камерой. «Не бойся, не опознают». Мы уселись в продавленные кресла, перед журнальным столиком. «Вообще-то наркотой здесь всегда баловались», — продолжала хозяйка. «Но не так. Было нормально. Как везде. Знаешь, по домам, по квартирам. На улицах никто не валялся. Эти конченные они ведь сначала под мостом кучковались. Знаешь мост Хаагана? Вот там. Попрошайничали на перекрёстках, шли под мост, закидывались и там же ложились». Потом просыпались и снова на перекрёсток. И так до конца. и Знаешь, всех это устраивало. Ну, кому они мешали там, под мостом? Я пожала плечами. Верно, никому. Ранит, расскажи, а... А потом какой-то умник решил их выгнать. Перебила меня она. А куда им идти? В клинику таких уже не берут. И в тюрьму тоже. И дома у них нет, как у этого Влади. Почти все тогда были русские бомжи. Сгорали быстро, года за два, за три. Приходили новые. Куда им таким? Даже в море не утопишь. Рыбы три поймают. Женщина хрипло рассмеялась. Я опять попыталась свернуть разговор на нужную тему, но она будто не слышала моих вопросов. Прежняя молчаливая заторможенность сменилась безудержной говорливостью. Перешли на площадь старого автовокзала. Его как раз тогда закрыли. Поставили шалаши, палатки. На улице Фейн-1 пристроились. Там дом пустой стоял, на слом. Вот туда. Его ещё гиеной прозвали. В этой гиене женщины жили. Тоже конченые. Эти передком денежку собирали. Мужики в стаканчик, бабы в передок. Кажется, кто на такую позарится? А ведь находились. Она снова рассмеялась. Папа тогда ещё жив был. «Смотри, — говорит, — ранит уж. Они ведь к нам продвигаются. Лет через десять дойдут и до рынка. Как в воду глядел папочка мой покойный. После, когда их выгнали сначала с площади, а потом с переулка Акко. Я схватила ее обеими руками за плечи и потрясла. — Стоп, сестричка, стоп! Хватит! Ранит, непонимающе воззрилась на меня огромными зрачками. — Не болтай мою голову, там и так все перемешано. жалобно попросила она. «Знаешь, я бы перекурила для ясности. Хочешь, Найс Гайя? У меня есть». Не дожидаясь ответа, она встала и пошла на кухню, очень кстати оставив на столике свой мобильник. Я в два счета вбила туда прослушку. Ранит вернулась с самодельным бангом, слепленным на скорую руку из полуторалитровой пластиковой бутыли и авторучки с оплавленным в форме раструба концом. «Извини, есть только такой». — сказала она, набивая в раструб комочек дури из пакетика. «Когда-то был стеклянный, дети разбили. Теперь держу только самопалы. То же самое, ничуть не хуже. Где они, кстати?» Женщина щелкнула зажигалкой, глубоко вдохнула за заклубившийся в банге дым, помотала головой, выдохнула. «Кто?» «Дети! Где твои дети?» Она махнула рукой и затянулась еще раз. Комната наполнилась вонью «Найс «nice Гая», самой ходовой и дешёвой на сегодняшний день синтетической дури. «Дети», — повторила Ранит. «Дети. Отняли детей. Социальные службы. Посмотри вокруг. Разве это годится для детей? Ты ж хотела взять их в Эйлад». «В Эйлад должны отпустить», — мечтательно кивнула она. «Сюда их мне не дадут сто процентов». А Вейлада чего же не дать? В гостиницу-то приличное место, совсем другое дело. ранец снова захлюпала бангом, втягивая в себя вонючий дым. Теперь я поняла, почему она согласилась на встречу со мной. Обещанная поездка в Вейлад показалась ей вожделенной возможностью хоть немного побыть с детьми. Нужно было быть последней свиньей, чтобы обманывать мать-наркоманку этой несбыточной иллюзией. но мне не хотелось отступать. В конце концов, обман уже произошёл, оставалось лишь собрать плоды с его ядовитого куста. «Слушай, сестричка, давай ближе к теме», сказала я. «Если хочешь в Эйлад, придётся дать то, что они просят». Она умиротворённо взглянула на меня и протянула банк. «На, поправься, это всё, что я могу дать». «Кончай, а!» Я взяла у неё бутыль и отставила в сторонку. «Давай, рассказывай. Я поставлю на запись. Готова?» «Рассказывать? О чём?» «Обо всём», — твёрдо проговорила я. «О том, как тебе досталась выигрышная марка, где ты её получила, в каком месте, что почувствовала, когда соскребла верхний слой и увидела эти сто тысяч, как ты их взяла, куда вложила, на что потратила, как после этого волшебно изменилась твоя нелёгкая жизнь и как ты благодарна сети супермаркетов «Гиль». «Валяй, Ранит!» Всё по порядку. Времени у нас много. А иначе не видать тебе ни илата ни детей в Эйлате. Вот так просто. Ну, включать запись?» В глазах женщины мелькнул испуг. «Подожди». Она сжала виски ладонями и тряхнула головой, словно стараясь сосредоточиться. «Это вообще обязательно?» «Ага», — кивнула я. «Без вариантов. Нафига фирме тащить тебя в Эйлат навстречу выигравших, если ты не можешь ничего рассказать о выигрыше?» «Сама подумай». «Подожди», — снова попросила Ранит. «Сейчас. Сейчас. Ладно, включай». Я положила перед ней свой мобильник. «Давай, запись идёт». Она откашлялась. «Значит так. Мне дали эту марку в супере. Я её потёрла». «Стоп!» — перебила я. «В каком таком супере? Тут поблизости нет гиля. Да и чем ты там закупаешься? Найтсгайм?» «Не дури мне мозги, сестричка!» Ранит вскинула на меня смятенный взгляд. «Подожди, сейчас вспомню. Ах, да, вот, я поехала навестить детей. Они в учреждении. Меня туда не пустили, потому что в трипе не пускают, а я всегда в трипе». Она говорила, будто припоминая заученный текст. «Тогда я решила купить сигареты, зашла в гиль, он там рядом, взяла пачку. За пачку не дают марок». — возразила я. — Слишком дёшево. — А я взяла Блок, — с вызовом парировала она. — Блок Марлбора. — Как тебе это? Блока Марлбора хватит? — Врёт, — поняла я. Врёт самым очевидным образом. У неё грошей на дурь не хватает, а тут Блок Марлбора, да ещё и в супере. На черта переться за сигаретами в супер, когда есть киоски. — Блока хватит, — произнесла я вслух. — Ты только не злись на меня, сестричка. Мне-то что? «Но твоя история должна выглядеть настоящей, а иначе...» «Да-да, и да, лад — часто-часто закивала женщина. «Но моя история настоящая. Она настоящая. Настоящая». «Да никто и не спорит. Конечно, настоящая. Давай дальше». «Сколько марок тебе дали за блок?» «Одну». Она немного подумала и спохватилась. «Нет, две. Ага, две. Первая была пустая, а во второй сто кусков». Я увидела и прямо обалдела. «Сто кусков! Это ж какие бабки! Сто кусков! Ну и?» Ну и я вернулась в супер. Подошла к главной кассе. «Вот, говорю, проверьте». Они говорят, сядь вон там, в сторонке подожди. Я села ждать. Потом выскочил директор, секретарша, кто-то ещё, и все радуются, будто это они выиграли. Ранита улыбнулась. Кричат, пританцовывают, руками размахивают. Завели в кабинет, налили кофе. Помогли заполнить анкету, заявление бумаги всякие. Я даже не смотрела, подписывала вслепую. И всё. Не знаю, что ещё тебе рассказать. Да нет, не всё. Куда потом деньги ушли? Сто кусков — это тебе не шуточки. Я обвела взглядом её более чем скромную обстановку. Что-то не видно по этой твоей квартирке. Или у тебя их несколько? Может, ты теперь миллионерка? А, сестричка, признайся, небось, вложила бабки на биржу? Все сто тысяч. Женщина рассмеялась и хлопнула себя по коленям. «Какие сто тысяч цепи? Это ж только на марке написано сто тысяч. А налоги ты позабыла? Один налог — тридцать пять процентов. Грабёж, если вдуматься. Думаешь, эти жалкие пять кусков кого-то спасут?» Она стала загибать пальцы. «Вот тебе минус в банке, вот тебе долги, вот первый взнос на реабилитацию, вот...» «Погоди, погоди!» Я протестующе подняла руку. «Почему ты говоришь о пяти кусках?» Если вычесть из ста тысяч налог, остаётся шестьдесят пять. Шестьдесят пять, а не пять. Ранит ошеломлённо уставилась на меня, как громом поражённая. «Что?» — промямлила она. «А я что сказала?» «Ясно, шестьдесят пять. Ты вообще будешь курить? Если нет, дай мне». Я вернула ей банк. Ранит затянулась разок-другой, выпустила из ноздрей струю дыма, и расслабленно откинулась на спинку кресла. не ведь как хотелось», — проговорила она, возведя глаза к потолку и плавно, на балетный манер, помахивая рукой с зажатой в ней зажигалкой. Хотелось очиститься. И не в дешёвом центре, где к кроватям привязывают, и куда я уже три раза попадала, а там, где богатеньких промывают. Знаешь, есть такие клиники. Платные, надёжные. Думала... Вот очищусь, сниму квартиру в нормальном районе, найду работу, заберу детей и будем ждать тихо-мирно. Ждать? Чего? Когда снесут этот крысятник. Видела, какие небоскрёбы рядом строят. С трёхмиллионными квартирами и пятимиллионными пентхаузами. Нью-Флорентин, Нью-Шанан. Думаешь, эти Нью потерпят такое соседство. Ещё два-три года, и вот эта моя дыра взлетит в цене десятикратно. Если не больше. Надо только немного потерпеть. Немного потерпеть. И что же тебе помешало? Что помешало? Она пожала плечами и снова присосалась к бангу. Глупость моя помешала. Я ведь думала, что каждый раз возвращаюсь к дуре из-за того, что клиника плохая. А оказалось, дело не в клинике. Только зря бабки выкинула. Хотя не такие уж и большие. Мне-то казалось, пять кусков — это много. Я не стала её поправлять. Пять так пять. «Ладно, сестричка», — сказала я, забирая со столика свой мобильник. «Думаю, этого хватит. Только ещё один вопрос. Помнишь парня по имени Нирша Ашо?» Женщина наморщила лоб. «Нет, не помню». «А должна?» «Он вроде бы возил тебя на микроавтобусе». «Ах, да!» — воскликнула она. — Водила такой маленький. Помню как же. Всю жизнь и расспрашивал. Как да что, да какие планы. Я тогда посещала собрание бывших наркоманов. Вот он туда и возил. Отсюда в бат и обратно. Как же, бывшие наркоманы, фонд подставь плечо. Все там употребляли, до единого. Ну и я тоже, само собой. Понятно. — Спасибо, Ранит, с тобой свяжутся. Я поднялась уходить, но она вдруг схватила меня за руку. — Когда? Когда свяжутся цепи? Знаешь, мне это очень надо, очень-очень. Не из-за Элата, из-за детей. Ты ведь не врёшь, правда? Потому что, если врёшь, я тебя... Я тебя прокляну. Я тебя прокляну, слышишь? Чувствуя себя последней сволочью, я высвободила руку. — Не волнуйся, сестричка, всё будет в лучшем виде, с тобой свяжутся. бумж в подъезде всё так же силился заглянуть в оторванное автомобильное зеркало. Увидев меня, он умоляюще замычал. — Что, Влади, так и не отрегулировал задний обзор? — посочувствовала я и перешагнула через беднягу. — Как же ты теперь поедешь? Нехорошо. Не — Нет, — жалобно протянул Влади. Не — Нет. Телефон задребезжал, когда я уже шагала по улице Левински. Сработала программа «Жучок», установленная мною в мобиле «Ранит Маталон», верной потребительнице дешёвой синтетической дури. Я отошла в сторонку и стала слушать. Гудки почти сразу сменились высоким мужским голосом. «Алло?» «Маше...» Голос «Ранит» звучал тихо и неуверенно. «Маше, это Ранит Маталон». «Привет, Ранит. Как прошло?» По-моему, всё в порядке. По-твоему или в порядке? Строго осведомился Маше, о чём спрашивали. Где получила марку, куда потратила деньги, потом проводилу. Про какого водилу? Ну, про этого, замешкалась с ответом Ранит, который нас возит, то есть возил, как его? Нир как-то там. Шашо, подсказал Маше. Причём тут Шашо? Да ни при чём, так просто. Уже когда уходила, не под запись. Маше промолчал, как видно, обдумывая неожиданный поворот разговора. «Маше, ты ещё тут?» — робко осведомилась женщина. «Тут, тут, где же ещё?» — с досадой отвечал Маше. «Одни проблемы от тебя, Маталон. Хорошо, давай по порядку. Что ты ей там наплела?» «Всё, как договаривались, что навещала детей». Зашла в Супер за сигаретами. «За какими такими сигаретами?» — закричал Маше. «Кто заходит за сигаретами в Супер? В Супере закупаются на всю неделю или на шаббат. Ты вообще думала, когда это говорила?» «Думала!» — прокричала в ответ Ранит. «Думала! Я по Суперам не хожу, понял? Ты помнишь, как я выгляжу? Ты когда-нибудь видал в Суперах таких прошмандовок, как я? Нет!» «А почему, знаешь? Потому что такие, как я, по суперам не ходят, понял? И не ори! Сам придумал про супер, сам себя и вини! Ты думал, она не спросит, что я делала в этом супере? Она спросила! И что я, по-твоему, должна была отвечать? Что Маше Авгин сказал мне говорить так, а не иначе? Так?» «Ш-ш-ш!» зашипел ее собеседник. «Извини, не прав Значит, сигареты. И что она, поверила?» «А почему не поверить? Что в этом такого?» «Зашла в супер за пачкой. Там очередь в кассы. Дала без сдачи за целый блок». Она придумывала детали прямо на ходу. «Выглядит нормально, я так думаю». «За целый блок», — простонал Маше. «Откуда у тебя деньги на целый блок?» «Ладно, что дальше?» «Дальше куда потратила?» «Я сказала, на клинику. Она проглотила это». «А чего не проглотить? Это тоже нормально. Платные клиники дорогие, все бабки и ушли». «И всё». «Больше ничего, конец разговора. Доволен?» маше задумчиво покряхтел. «Не знаю», — проговорил он наконец. «Будем надеяться, что проскочим». «Ох, Маталон, Маталон! На хрена ты вообще согласилась на разговор с ней? Сказала бы «не могу» и делаю конец». «Так нет! В Эйлад захотелось!» «Зачем тебе этот Эйлад? Что в Невеша Анан? Дурь кончилась!» «Не твое дело! Захотелось и все!» — отрезала Ранит. «Ты мне не хозяин!» «Не хозяин. Это верно». В голосе Маше вдруг послышались низкие угрожающие нотки. «Но не дай тебе Бог проговориться. Знаешь, что за это бывает?» «Не бойся, не проговорюсь». «Да что я-то? Мне бояться пока нечего», — тем же тоном произнес мужчина. «А вот ты бойся. Мой тебе совет — бойся и думай, что говоришь». «Я думаю», — тихо ответила Иронит. «Все будет в порядке, Маше». «Хорошо», — сказал он после паузы, завершая разговор. «Иди, кури свой банк. И без глупостей. Слышишь?»